«Слышишь — Слышишь? — насторожил уши заяц. — Это свист змеи. Она ползет по нашим следам, — тяжело дыша прошептал лягушонок. — Бежим скорее, — потребовал заяц. — Я не могу. Беги сам. — Но ведь змея съест тебя. Видно, такая моя судьба! — обреченно вздохнул лягушонок. — Ну, нет, раз уж я сосчитал до трех и набрался храбрости, я не брошу тебя. — но тогда змея съест и тебя, и меня. — Прыгай ко мне на спину! Вдруг неожиданно для самого себя скомандовал заяц. — Вообще-то он совсем не умел никем командовать. Лягушонок прыгнул на спину зайца, и тот помчался по лесу. Деревья замелькали, как в окне скорого поезда. Над травой появилась голова змеи. Глаза ее были полны изумления. «Странно. Куда же делись следы лягушонка? Ничего не понимаю. А следы зайца стали гораздо глубже». — Ага, понятно, заяц посадил себе на спину лягушонка, но теперь мне их не догнать. От досады она даже свелась в тройное кольцо. — Проклятый заяц, ты оставил меня без обеда, но я отомщу тебе, я еще встану на твоем пути, змея. Не бросают свое шипение на ветер, но для того, чтобы встать у кого-то на пути, надо сначала найти этот путь. Заяц долго петлял по лесу, запутывая следы, но все-таки они добрались туда, куда нужно. Деревья остались позади, лес кончился, потянуло сыростью, земля стала мягкой и влажной. Вот, наконец, твое болото, можешь слезать. Лягушонок почувствовал сладостный запах родного болота и поклонился зайцу. — Я никогда не забуду. Если тебе понадобится моя жизнь... — Это тебе спасибо, — возразил заяц За что? — удивился лягушонок. — За то, что ты научил меня считать до трех. «Привет! Может быть, еще встретимся?» А страху я тогда натерпелся жуть, но теперь я, кажется, стал смелее. И оба они стали хохотать так весело, что даже начали икать от смеха. Так всегда бывает со страхом. Потом даже смешно, что боялся. Но для того, чтобы потом было смешно, надо вовремя перестать бояться». А над травой осторожно высунулись мордочки лягушат. В честь вернувшегося лягушонка лягушата дружно спели победную песню бескрайних болот. Ведь чем меньше лягушонок, тем бескрайнее для него его болото. Все несчастья лягушачьи происходят на жаре. Ква! Хорошо в родном болоте лягушачий и детворе. Ква! «Здесь прохладно, здесь уютно, здесь родители твои, ква!» «Слава, слава лягушонку, победителю земли, ква!» Головы лягушат исчезли, как только они увидели на поляне возле болота рыжую лису, главную советницу льва. Лиса вышла на поляну, кокетничая своей фальшиво-изящной походкой Она явно подражала манекенщицам. В лапах у нее был старый, драный, но все еще громкоговорящий рупор. «Всем жителям нашего леса приказано срочно явиться к царю зверей, господину Льву. Будет объявлено важное решение. Кто придет, может остаться живым» а кто не придет, будет съеден. Слушайте, слушайте, всем жителям нашего леса приказано. Лиса важно удалилась собирать жителей леса, а на поляну вышел лев. Он издал грозный рык и запел своим старческим дребезжащим голосом. Все говорят, я царь зверей, А толку что, что толку? В лесу все шепчут безумолку, Что бегают меня быстрей. свяжу в засаде день и ночь, Поймай еду, попробуй, Никто не хочет мне помочь, Пуста моя утроба. А у людей шум и гам, И в магазинах мясо, Купить бы двести килограмм, запить бутылкой кваса. Сижу в засаде, день и ночь, поймай еду, попробуй. Никто не хочет мне помочь, пуста моя утроба. Вернулась очень довольная собой лиса. — Господин лев, рада доложить вам, что ваше приказание выполнила. — Всем — Объявила. — Всем. — Когда же они придут? — поинтересовался лев. — Все подданные спешат к вам, но у каждого своя скорость, ничего не поделаешь. — Кого же мне из них съесть? — облизнул лев пересохшие губы. — Кого захотите, того и съедите. — Подобострастно раскланилась лиса. — Ладно, посмотрим, на кого из них. У меня разгорится аппетит. На поляну вышли медведь, осел, свинья и заяц. — Приветствую вас, господин лев почтительным хрюком, хрюхрю -хрю. Мои когти, твои когти, — мрачно объявил медведь. — Поскольку я осел, ничего умного сказать не могу, то я приветствую вас, господин лев, почтительным молчанием. — А ты почему молчишь, заяц? Ты что, язык проглотил? — ехидно поинтересовалась лиса. «Э, — я, мы... я рад вас видеть, — господин лев пролепетал заяц, прижав к спине уши. — Если вы так рады меня видеть, то подойдите поближе, — приказал лев. Все звери сделали шаг вперед. — И еще. — И снова все шагнули вперед. — Еще шаг. — Спасибо, хрю-хрю, я постою здесь. — Я тоже, — тряхнул огромной головой медведь.